Глава двадцать шестая. Цена прощения. Вечером того же дня. Особняк генерала Ринальди. Амира. Голова раскалывалась волнами, накатывала тошнота, а тело казалось ватным. Не было сил даже пошевелиться. Магия ушла на то, чтобы провести первую часть ритуала и оживить вампирский источник. Я отдала всю без остатка, но этого оказалось мало. Артефакт начал понемногу тянуть из меня жизненную энергию, и винить в этом я могла лишь себя. Валентин до последнего сомневался и предлагал утром обойтись переливанием магии, а сам ритуал провести вечером, когда он вернётся из разведки и сможет контролировать весь процесс. Но я настояла и теперь с лихвой платила за самонадеянность. А ведь поначалу всё шло неплохо. Дух начертил нужные руны, призвал тень, свою и Олейн а я принесла клятву рода, принимая древнюю магию и разделяя с источником свою собственную. Учитывая, что мой дар Альеза давно пробудился, стать полноправной хранительницей я не могла. Поэтому Валентин прибег к альтернативному ритуалу, назначив меня магическим регентом. Это было лишь первой частью обряда, но помогло разбудить источник, отсрочив его угасание и гибель клана. Плохой новостью было то, что клятва выпила из меня всю энергию, и делиться с Валентином силой пришлось уже Рамону и Севану. У некроманта подобная благотворительность не вызвала восторга. Но вампира в беде он не бросил. Повозмущавшись для приличия, нацедил духу и магии, и кровушки. Затем бодрый полный сил Валентин снова умчал в разведку. А я прилегла отдохнуть. Догра в это время сосредоточился на зелье, и через час всё было готово. После того, как мы с Рамоном выпили по бокалу эликсиром, Севан вновь проверил печать проклятия и удовлетворённо отметил, что они ещё немного ослабли. Впрочем, последнее объяснялось легко, и зелье здесь было ни при чём. После ритуала Рамон не отходил от меня ни на шаг, отпаивая горячим шоколадом и согревая своими объятиями. Лечение оказалось на редкость эффективным. В себя я пришла быстро и настояла, чтобы дракон не отменял ревизию оружейных складов. Боялась, что наблюдатели от Сорелли заподозрят неладное, если мы сегодня не выйдем на работу. Поначалу всё было неплохо. Применять магию в штабе или оборачиваться мне не требовалось. Только тенью следовать за генералом, записывая данные и оформляя результаты проверки на специальном бланке. Много сил это не отнимало, и мы успешно выполнили большую часть запланированного. Но едва собрались заняться последним складом, Вампирский источник неожиданно вышел из-под контроля и начал тянуть из меня магию. Рамон первым почуял неладное и тут же телепортировал меня в особняк, а затем вызвал из лазарета с Эвана и Мишель. Прадедушка также порывался вернуться, ведь именно на его маневры неокрепший источник тратил большую часть своей и моей силы. Но я запретила. Чувствовала, что он у цели, поэтому и расходует так много магии. Не хотела, чтобы всё сорвалось из-за моей глупости и слабости. Из коридора послышался мелодичный стук каблучков, и в комнату вплыла Мишель. Амира, я принесла ещё порцию восстанавливающего эликсира. Валента подошла ближе, поставив на тумбочку поднос с зельем и едой. «Тебе необходимо подкрепиться». К горлу тут же подступила тошнота. Меня отчаянно мутило, и от одного упоминания о перекусе желудок свело спазмом. «Нет», — отмахнулась, указав на зелье. «Только эликсир. Так не пойдёт». В голосе Мишель проскользнули командирские нотки. «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Сама не раз проходила через откаты магическое истощение. Поэтому знаю, что нужно делать. Но...» Я принесла очень лёгкие закуски и попросила повара добавить гранатово-брусничный соус. Перебила целительница. Он с кислинкой хорошо убирает тошноту. В глазах валенты пылала решимость, и я поняла, что спорить бесполезно. К тому же она права. Для полноценного восстановления мне нужно поесть. Устроившись на кровати поудобнее, взяла одно канапе, совсем крохотное, приятно пахнущее брусникой и розмарином. На вкус, правда, оно оказалось немного рисковатым, зато тошнота и впрямь отступила. Я сама не заметила, как уплела всю тарелку. «Вот так-то лучше», — улыбнулась Мишель, подливая мне немного восстанавливающего зелья. «Попрошу на вечер приготовить отварную баранину по драконьи. Она очень сытна и легко усваивается. То, что нужно после магического истощения». «Спасибо», — улыбнулась, невольно скользнув взглядом по руке девушки. Она уже перевелась в гвардейские госпитали, сейчас на ней красовалась новенькая форма тёмного целителя. Но меня больше интересовала поддельная татуировка пары. Её узоры выглядывали из-под рукава. Сейчас они выцвели и поблёкли. А благословенная печать и вовсе исчезла. Если кто-то увидит... «На работе я ношу перчатки», — заверила Мишель, проследив за моим взглядом. Но здесь... Она запнулась и густо покраснела. Я боюсь, что проклятие может среагировать на моё присутствие в доме и постоянно слежу, чтобы татуировка не стала ярче. Мне ужасно стыдно за то, что я совершила. Ты всего лишь хотела жить. Поддавшись порыву, наклонилась к элифейке и накрыла её ладонь своей. Я ни в чём тебя не виню, Мишель. Разве что в порывистости и доверчивости. Тебе не стоило так подставляться и безрассудно нестись в чайкуном это в прошлом. Не спорю, я поступила глупо но раньше никогда не попадала в подобные передряги. Смущённо улыбнулась целительница. «Честно говоря, до сих пор не верится, что это происходит на самом деле. Думала, такое бывает только в книгах». «Увы». «Мне правда жаль», — продолжила Мишель. «Я и подумать не могла, что ты окажешься парой генерала». Мои щёки вспыхнули сигнальными огнями, но эльфийка лишь отмахнулась. «Брось, я поняла, что вы истинные сразу, как только нас накрыло проклятием, А сейчас это и вовсе бесполезно отрицать». «Не буду», — устала кивнула. «Но я обсуждать не хочу. Давай сменим тему». «Амира, я завела этот разговор не для того, чтобы смутить тебя». Эльфийка вмиг посерьезнела «Хотела сказать, что влюбилась». «Севен?» Охнула, едва не выронив бокал с эликсиром ш Теперь уже целительница покраснела до кончиков ушей и замахала ладошками, прося говорить тише. «Да», — произнесла едва слышно. «Я чувствую, что это мой мужчина и готова бороться за него». «А он?» «Не знаю», — с тоской вздохнула Мишель. «Мне кажется, я его раздражаю, и он терпит меня только из-за генерала. Боюсь, ты недооцениваешь темнейшего». Его невозможно заставить делать то, чего он не хочет. Если он согласился взять тебя в госпиталь, то шансы есть. Думаешь? В глазах девушки вспыхнули решимости надежды. И я поняла. Некроманту уже не скрыться от своего счастья. «Я понимаю, будет сложно», — продолжила Мишель. «Он ведь знает о моём поступке и обмане» и прекрасно понимает, что ты пошла на это не из-за амбиции и желания урвать выгодную партию, а от безысходности. Надеюсь. Вельфийка слабо улыбнулась. Знаешь, сейчас мне достаточно просто быть с ним рядом. Буду рада, если меня не выкинут из госпиталя, когда всё решится. Но тебе я кое-что задолжала. О чём ты? Я нахмурилась. Меня не посвящают в подробности, но я знаю, что вы пытаетесь вывести Сорелли на чистую воду, и хочу помочь. Пояснила Мишель, положив ладони мне на плечи. Пусть проклятие оставило меня без флёра и целительского дара, но у меня полно стихийной магии, и я отдам её тебе. Не успела я возразить, как тело прошибло волной чужой магии, и нас с Мишель охватило серебристое сияние. Вампирский источник почувствовал новую силу, жадно выпивая ее и опустошая резервы целительницы до последней капли. «Сумасшедшая!» Яростное рычание Севана прогремело подобно раскату грома. Дракон мигом почуял неладное и вихрем ворвался в комнату, оттаскивая целительницу от меня. «Без искры решила остаться!» «Ты что?» Некромант неожиданно замолчал. Его зелёные глаза потемнели, а меня и полуживую валента окутало сканирующее плетение. «Невероятно!» — ошарашенно добавил, закончив проверку. «Проклятие исчезло!» Слова дракона эхом прозвенели в ушах. «И я забыла, как дышать. Неужели мне не почудилось?» «Исчезла?» — повторила чуть слышно, словно боясь спугнуть удачу и призвать беду обратно. Полностью. На лице Севана застыло удивление. Но голос звучал уверенно. Он не сомневался в своём заключении. Хотя произошедшее стало сюрпризом и для него. Проклятия серебряных туманов больше нет. Полагаю, через пару часов ваш дар многоликой полностью стабилизируется. А магия Мишель? Я с надеждой посмотрела на целительницу. Со мной всё будет хорошо. Эльфийка пыталась скрыть страх за благородством, но я прекрасно видела горечь и боль, плечущиеся в глубине её изумрудных глаз. Она до сих пор не отошла от потери целительского дара. А сейчас добровольно лишилась и стихийной магии. Её безрассудный поступок тронул до глубины души. Но я не просила таких жертв. Это безумие. Она не заслужила остаться без дара, и нужно срочно найти способ вернуть ей магию. «Не могу утверждать наверняка, но, полагаю, шансы есть, и неплохие». Немного подумав, ответил некромант. Сердце сорвалось в пляс, и я с трудом сдержала радостный писк, а целительница лишь робко улыбнулась и прошептала. «Поверить не могу, что мы избавились от проклятия». «Никто не может», — подмигнула ей. «Это просто чудо». Красноречивый взгляд Севана тут же дал понять, что нет, дело не в чуде, и даже жертвенность Мишель не главная причина, по которой проклятие испарилось. Любопытство тут же вспыхнуло до небес, но выяснять детали я не стала. Быстро догадалась, что некромант ничего не может рассказать при эльфийке а значит, это как-то связано с вампирским источником. Ещё бы придумать, как решить проблему с разводом, задумчиво протянула я, меняя тему. «Это как раз самое простое», — хмыкнул Севан. «Да ладно». Мы с Мишель удивлённо уставились на него. «Нас же сам архижерец венчал, и... он же и развенчает». Перебил меня некромант. Леонардо умён и на редкость прагматичен. Даже не сомневаюсь, что он всё понял, но ждёт наших дальнейших действий. Догра подтвердил мои догадки. Ещё на балу у меня появилось стойкое ощущение, что жрец знает гораздо больше, чем говорит. Но по какой-то причине не только не выдал нас, но и решил подыграть. Возможно, он намекал, что готов заключить союз против сареля «Скандал и ваше публичное наказание архижрецу невыгодны, ведь они ударят ты по нему самому», — продолжил Севан. «Но если сумеем доказать, что советник планировал переворот, и воздействовал на императора ментально, Леонардо с лёгкостью согласится обставить всё, как заранее продуманную спецоперацию. «И мой поспешный брак с генералом назовут отвлекающим манёвром и работой под прикрытием», — кивнул некромант. «Если за распространение этой вести возьмётся Товельская, о других вариантах никто и не вспомнит». «Вас будут считать героиней, согласившейся на опаснейшую работу ради спасения Империи от лап коварных интриганов». «Звучит отлично. Я оживилась. И вполне может сработать». «Не может, а сработает», — поправил меня Севен и шустро подхватив опешившую эльфийку на руки, направился к выходу. «Мне нужно осмотреть леди Валента и приготовить для неё зелье. А вам отдохнуть» добавил Брусев красноречивый взгляд на зеркало. Там уже клубился Валентин, и мне не терпелось узнать, чем закончилась его вылазка.